Глава двадцать третья. Соблазн. «Эй, Курт!» Потянувшись, Иоганн почесал подмышкой, зацепил ногтем что-то шевелящееся и вытащил на свет божий клопа. Примерившись, он раздавил клопа на стенке, добавив глинобитной стене келли еще одно темное пятно. Сон больше не шел. В животе недовольно, словно голодный зверь в клетке, заурчал желудок, напоминая о завтраке. Не проспал ли он утреннюю трапезу, забеспокоился Иоганн. Месяц в монастыре тянулся бесконечно. Никто не запрещал ему выходить в город. Но что там делать без фенига в кармане? Негоже ему потомку великого рода болтаться по улицам, словно нищему, пялись на веселяющихся бургеров. и ломящиеся от товаров лавки. И где его обещанное богатство и слава? Неужели придется томиться подобным образом в монастыре целый год, пока надменный сводный брат Альберт не заблаговолит, а, наконец, одарить его своей милостью? Пока же единственным развлечением были ратные занятия. И, конечно, еда. Аппетит покидал его только, когда место пищи в животе занимал какой-нибудь веселящий напиток. Оно за последний месяц об этом можно было только мечтать. Сквозь узкое окно в бойницу пробивался луч солнца, но о времени это говорило мало. Рассвет в этих краях наступал рано, и обычно Курт, лучший ощущающий бег времени, будил пилигрима в нужный момент. Не дождавшись ответа, иоган поднялся с узкого монашеского ложа. На лежанке Курта, как правило, в отсутствии хозяина аккуратно заправленный. Топорщился только ворох серого постельного белья, словно он покидал свое обиталище в спешке. Иоганн с досадой пнул лежанку ногой, и на полу что-то звякнуло. охваченный любопытством, он опустился на четвереньки и внимательно осмотрел пол. У одной из затянутых паутиной ножек лежанки что-то блеснуло. Склонившись ниже, Иоганн протянул руку и вытащил на свет божий серебряную монету. В этот момент ему показалось, что он слышит приближающиеся шаги. Сжав монету в кулаке, он метнулся обратно к своей постели и натянул на голову одеяло. Сквозь оставленную для обзора щелку он увидел, как Курт вернулся в келью, привычно уже трижды хлопнул в ладоши и провозгласил «Время! Трапезы!» «Что?» Йоген недовольно поворочился в постели. Неспешно потянулся и только тогда открыл глаза. «О, дьявол! Зачем ты меня разбудил? Мне снялся такой славный сон про смазливую девицу в келлере, и на ней было лишь, а да почти ничего». Курт неловко потоптался на месте и буркнул. «Лучше бы вы не поминали дьявола в а Мы в монастыре, и мы служим по его уставу». «Нам не пристало думать о женщинах и выпивке». если вас услышит декан он не услышит мы здесь с тобой только вдвоем ты же не побежишь доносить на меня я помню свое место смиренно опустил глаза корт я только напоминаю моему господину что нас могут услышать другие не переживай разве нам не обещано прощение всех наших прегрешений за достойную службу йоганан натянул на плечи тунику пригладил ладонью пышную шевелюру Капнул из кувшина воду на три подставленных пальца и провел ими под глазами. Теперь он был готов к трапезе. — Кстати, что там нам послал сегодня Господь для поддержания бренной плоти? Опять кашу? — Без масла, — сокрушенно вздохнул Курт, но с большими ломтями хлеба и даже с малой таликой меда. А насчет индульгенции? Ее еще надо заслужить. Хотя... Иоганн насторожился, внимательно наблюдая за действиями и словами Курта. Он понемногу успокаивался. Тот и вида не показывал, что у него случилась потеря. Может быть, монета эта и вовсе не принадлежала каменщику и выскочила из лежанки случайно, после того, как Иоганн пнул ее ногой. Монету мог оставить прежний обитатель кельи, а то и не одну. Вдруг там скрывается настоящий тайник? Хорошо бы это проверить, и как можно скорей. Сказаться больным и отказаться от трапезы? Нет, такого как раз делать нельзя. Если монеты единственные, и корд ее хватится, он и думать не посмеет на своего господина. Что, хотя, давай договаривай, раз начал. Я только хотел сказать, то есть не хотел, но раз вы настаиваете, я не должен перечить моему господину. Курт осторожно выглянул в коридор, убедился, что послушать их действительно некому, и только тогда повернулся к Иоганну. «В городе, кажется, что творится?» «Магистр? В общем, я, наверное, и не должен этого говорить. Но ведь и вы тоже не выдадите меня?» «Да говори уже!» — начал терять терпение Иоганн. «Что, магистр?» «Говорят...» Горожан будут обучать владению оружием, даже простолюдинам. Такого еще не было. А Может быть, магистр собирает рыцарей для большого похода? И придумал, как сделать, чтобы город не остался без защиты. Но я не знаю, смогу ли пойти в поход с вашей милостью. Сам его, Преосвященство епископ Альберт, распорядился, чтобы я особенно тщательно проверил каждый камень в крепостной стене и немедленно докладывал о каждом упущении лично ему. «Похоже, ты становишься важным человеком. Поход, говоришь? Это интересно. Ну что же, пойдем завтракать». Йоган первым покинул келью и направился по направлению к трапезной, плотно сжимая в кулаке жгущую руку монету.